Эпилог. Прошло время. Поздравляем Любя. Максим спел следующую строчку песенки и обняв за плечи дочь, поцеловал темноволосую макушку внука. С днем рождения, Сережа. С днем рождения, Сережа. С днем рождения тебя. Подхватили все присутствующие гости, а затем громко зааплодировали. В комнату внесли торт, украшенный большой свечой в виде цифры один. «С днем рождения тебя!» — тихо пропел Андре, трогая ручку маленького мальчика на руках у Анжелы. Темноволосый и светлоглазый мальчуган в светло-синем костюмчике с необыкновенным интересом, наблюдающий за горящей свечой, потянулся к ней. «Сыночек, нельзя!» — Анжела перехватила ручку сынишки и, чуть покачивая его на руках, подошла к столу. «А теперь загадывайте желание и задувайте свечу!» Максим захлопал в ладоши. Его поддержал Андре, экономка и девушки, работающие в доме. Улыбнувшись присутствующим, Анжела с любовью посмотрела на сына. В эту минуту она невольно подумала о Сергее и о том, что он ушел, так и не узнав о сыне. Глаза наполнились слезами, с которыми она пыталась бороться. Максим, прекрасно понимая эмоции дочери, подошел к ней и, приобняв за плечи, бодро произнес: «Загадали желание?» Молодая женщина с благодарностью посмотрела на отца, который отвлек её от грустных мыслей и кивнула. «Сыночек, сейчас надо задуть свечу». Анжела вдохнула воздух и показала, как нужно это делать. Малыш весело хохоча повторил движение за ней, а затем они вместе задули его первую свечу на торте. Когда сладкое угощение было съедено, а все подарки вручены, Анжела с отцом переместились на веранду. А Андре вместе с маленьким крестником решил пройтись по пляжу. «Только осторожно. Если почувствуешь, что ветер холодный, сразу возвращайтесь», — строго произнесла молодая женщина, поправляя на голове сына шапочку, а потом, посмотрев на своего друга, напомнила. «И, пожалуйста, следи, чтобы он не наелся песка, как в прошлый раз». «Ну вот, Серджо», — обратился Андре к мальчику. Оплашали разочек. А теперь твоя строгая мама нам этого никогда не забудет». «Пошли, прогуляемся, малыш». Мужчина с ребенком на руках удалился, а Анжела присела на небольшой диван рядом с отцом и спросила, Вы «Выпьешь чего-нибудь?» «Нет». Максим улыбнулся и обнял девушку за плечи. «У меня есть новости для тебя». Максим долгое время пытался забрать дочь и внука в Америку, но Анжела категорически отказывалась уезжать, мотивируя тем, что это дом Сергея, и она хочет, чтобы его сын вырос именно здесь. Поэтому Гордеев все это время сам готовился к переезду, открыл бизнес в Испании, нашел надежного управляющего, продал имущество. «Какие?» — поинтересовалась молодая женщина. «Надеюсь, хорошие?» «Я уладил практически все вопросы со своим бизнесом и очень скоро перееду к вам поближе, раз ты сама не хочешь покидать этот дом». «Папа, как чудесно!» — Анжела обняла отца. «Я так рада!» Я уже обратился в агентство, и мне начали поиск подходящей виллы. Зачем? Женщина удивленно приподняла брови. Этот дом такой большой, и места в нем всем хватит. Девочка моя, ты молодая, красивая. Тебе нужно устраивать личную жизнь. И я не хочу создавать неудобства, пояснил Максим. Молодожены должны жить отдельно. Папа, Анжела отвела взгляд в сторону. Ты же знаешь, моя семья это ты и маленький Сережа и вряд ли в моей жизни когда-нибудь появится мужчина, которого я смогу полюбить. Не говори так. Время лечит и затягивает душевные раны. Нужно жить будущим, а не смотреть в прошлое, иначе оно, как болото, засосёт тебя. И это, говоришь мне, ты? Она посмотрела на отца, и сейчас в глазах Анжелы было столько боли, что мужчина даже не нашел слов, чтобы утешить дочь. Поэтому он просто обнял ее покрепче, тем самым давая понять, что всегда будет рядом. Уткнувшись лбом в плечо папы, Анжела прошептала. «Я очень хочу, чтобы ты жил с нами, поэтому не надо искать дома и обижать меня этим. Просто будь рядом, прошу». В ее голосе зазвенели слезы, и Максим поспешил успокоить дочь. «Конечно, родная, как скажешь». Какое-то время они просто молча сидели, каждый думая о своем. Анжела пыталась не расплакаться, но сегодня все ее мысли были о любимом мужчине — которого у нее так безжалостно отняла судьба. Их сынишка оказался торопышкой и родился чуть раньше времени. Анжела всё свое свободное время посвящала мальчику. Первая улыбка, первый зуб, первые маленькие достижения. Она смотрела на малыша и видела в нем своего Серёжу. Прошло уже столько времени, что надеяться на что-то было глупо. И Андрей, и отец говорили, что нужно смириться. Но Анжела почему-то не могла поверить в то, что ее любимый погиб. И все это время продолжала его ждать. Сегодня их ребёнку исполнился год, и, задувая свечу на торте, она хотела только одного — чтобы Сергей был рядом, но уже понимала, это желание никогда не сбудется. Максим же размышлял над тем, что дочке нужно жить другой жизнью, перестать быть затворницей, обрести новые знакомства, и, возможно, тогда она и сможет устроить свою судьбу. «Что-то ветер прохладный». Анжела отстранилась от отца, пытаясь скрыть слезы. «Пойду позову Андрея и Сереженьку. Прекрасно понимая, что дочь хочет побыть одна, мужчина не стал ее останавливать. «Да, конечно, я подожду тебя в гостиной, пока переговорю с агентом и сниму свою заявку на поиски дома». Анжела быстро спустилась по ступенькам с веранды и направилась к лестнице, ведущей на пляж. Слезы застилали глаза, а с губ срывались рыдания. Женщина невольно сама разбередила рану на сердце. И сейчас ей вновь было больно, как и тогда, когда она в последний раз обнималась Сергея в аэропорту. Девушка издалека увидела Андрей сына. Малыш стоял у поваленного дерева, что-то рассматривая, а мужчина, как ей показалось, фотографировал мальчика. «У меня есть сын. Продолжение своего отца. И это сейчас самое главное в моей жизни», — подумала женщина, вытирая слезы и спускаясь на пляж. Опасаясь, что крик может напугать малыша, девушка не стала звать Андре по имени, а сама подошла к ним. Но внезапно сбилась с шага, потому что услышала до более знакомый и родной, чуть хрипловатый и прерывистый голос. «Спас. Сиба, Андре. Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал». «Он так похож на тебя», — ответил мужчина. «Андре». Закричала Анжела и кинулась на него, пытаясь отобрать телефон. «Это Сергей? Я знаю, что это он. Где он? Где?» Побледневший мужчина выключил аппарат и растерянно пробормотал. «Не понимаю, о чем ты. Это ошибка». Анжела, вцепившись в мужскую рубашку, рыдая от бессилия, трясла его и кричала. «Ошибка? Да нет, Сергей жив, и ты мне скажешь, где он? Где он? Где?» молодая женщина будто сошла с ума забыв обо всем и пришла в себя только от испугного крика сынишки малыш упал на песок и рыдая тянул к маме ручки анжела бросилась к нему прижав сына к себе она стала успокаивать ребенка «С, с мой хороший мама с тобой подняла взгляд на Андрея и взмолилась скажи только одно он жив андрей нерешительно кивнул и женщина обняв сына беззвучно заплакала Анджела вышла из аэропорта и прищурилась от яркого, буквально ослепляющего солнечного света. «Такси?» — послышался откуда-то вопрос. Она обернулась на голос и, увидев таксиста, кивнула. Мужчина подхватил ей чемодан, направился к машине. «Вам куда? До города?» — уточнил он. «Нет, мне нужно...» Женщина достала из сумочки визитку. Поселок Зеленый, частный пансионат. Присаживайтесь». В скором времени автомобиль, плавно покинув территорию аэропорта, выехал на основную трассу. Водитель включил тихую музыку, а Анжела, достав телефон, отправила короткое сообщение отцу. Долетела. В ответ практически сразу пришла фотография маленького Серёжи, которого дедушка собственноручно пытался накормить манной кашей. Рассматривая мелькающий вид за окном, молодая женщина задумалась о том, как же непредсказуема жизнь. Тогда на пляже Андре очень не хотел говорить, потому что дал слово молчать, но ему пришлось нарушить его и рассказать всю правду. За мгновение до взрыва Сергею удалось прыгнуть в небольшой погреб, где до этого хранилось оружие, и это спасло ему жизнь. Но он сильно пострадал. Многочисленные переломы, страшные ожоги, полностью изуродованное лицо, сильнейшая черепно-мозговая травма, которая фактически сделала его парализованным инвалидом. Шансов выжить почти не было, но нейрохирургам удалось сотворить чудо, и, казалось бы, безнадежный пациент пошел на поправку. Постепенно, очень медленно, Сергей вновь учился самым элементарным вещам. В тот день, когда он впервые связался с Андре, Анжелу как раз положили в клинику. Узнав, что у него вот-вот родится сын, Сергей долго молчал в трубку, а потом попросил ничего не говорить о том, что он выжил андрей нашел для него хороший пансионат где все это время сергей жил он потихоньку учился жить заново ходить обслуживать себя постепенно восстанавливалась речь но о полноценной жизни говорить пока было рано мужчина был еще частично парализован и не хотел обременять женой своего сына понимая что может остаться таким беспомощным на всю жизнь но анджела узнав что он жив не раздумывая ни секунды оставив сына с дедушкой помчалась к любимому мужчине Женщина знала, они вместе преодолеют все трудности. Главное, что он выжил, а остальное... И вот она в пансионате. Вокруг зеленой лужайки, разбитый парк, белоснежные скамейки, несколько пациентов в пижамных костюмах и халатах. Оглядевшись, Анжела направилась к многоэтажному зданию. Едва она вошла, очень удивилась. Вокруг присутствовали теплые тона. Уютная, мягкая мебель, и это заведение было похоже больше на дорогую гостиницу, чем на больницу. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Миловидная медсестра, дежурившая на входе, приветливо улыбнулась ей. «Я хотела бы увидеть Серджио Моретте». «Простите, а вы ему кто?» «Жена». Медсестра кинула её удивленным взглядом и извиняющимся тоном попросила. «Вы не могли бы предъявить документы? У нас такие правила». «Да, конечно». Анжела достала паспорт и свидетельство о браке. «Господин Серджио на прогулке. Сейчас я вас провожу». «Не надо», — Анжела покачала головой. «Подскажите, где он?» «В скверике у фонтана. Он всегда там сидит. На своей любимой скамейке». «Спасибо». Анжела направилась к выходу и вслед ей полетела. «Как выйдете по аллее налево?» Девушка не шла, а бежала. Сергея она заметила сразу. Чуть сутулившись, мужчина сидел спиной к ней, ни на что не обращая внимания. Она подошла поближе, и первое, что увидела, кривые шрамы на голове, пробивающиеся через очень короткие волосы. Анжела, едва сдерживая слезы, медленно подошла к нему и тихо позвала по имени. Сережа, я стряплявская, обернулся и ошеломленно замер. Он никак не ожидал ее увидеть. Это было похоже на сон, который может в любой момент раствориться. Безумно нервничая, он схватил дрожащей рукой костыль и попытался встать, но тут же обессиленно рухнул на скамейку. Анджела бросилась к нему. Упав на колени, она смотрела на изродованное лицо любимого и шептала. «Серёженька, мой Серёженька, ты жив, родной, жив. Теперь все будет хорошо, любимый. Я никогда тебя не оставлю. Мы будем вместе. Сережа. А потом, обняв его, Анджела разрыдалась от безумного безграничного счастья. Пять лет спустя Анжела сидела в гостиной и кормила новорождённую дочь — Лена. Так они с мужем назвали малышку. Родилась светлоглазая и белокурая, и теперь Сергей шутил, что у него два ангела. Максим и маленький Сережа на пляже играли в волейбол. Роль судьи исполнял Андре, который за это время успел остепениться и тоже. В ближайшие две недели готовился стать отцом. Но крестника не забывал. Приезжал очень часто, ну и безмерно его баловал — Впрочем, как и дед. «Как тут мои девчонки?» Обернувшись на голос мужа, Анжела весело ответила. «Поели, и теперь сладко спим». Сергей подошел к ним и осторожно опустился на диван, нежно погладив дочь по пухлой щечке, а потом приобнял жену за плечи. За эти годы им пришлось много пережить. Несколько операций, долгий процесс восстановления, постоянное лечение, но вместе они смогли все это пройти. Теперь о прошлом напоминала лишь легкая хромота и едва заметный шрам над бровью, которой пластическим хирургам так и не удалось убрать полностью. Но врачи и так считали, что произошло чудо, ведь человек с такими травмами практически не имеет шансов выжить. А Сергей боролся, он цеплялся за жизнь, потому что знал, его ждут, любят и ему есть ради кого жить». Анжела стала для него якорем, его опорой. И когда совсем наваливалось отчаяние и опускались руки, он думал о ней, и за спиной вновь раскрывались крылья. Говорят, любовь творит чудеса, и теперь Сергей уверен, что это так и есть. А еще судьба всегда дает второй шанс, но нужно понять, когда и не упустить этот момент. Жестокий убийца Ястреб умер на старом складе, а в новую жизнь шагнул невероятно любящий мужчина, хороший семьянин и прекрасный человек. Он считал себя самым счастливым, ведь у него было самое главное — его семья, любящая жена, замечательные дети, хороший понимающий тесть, преданный друг. И он мог просить у судьбы только одного — чтобы его дети были здоровы, и на их пути встретилось как можно меньше жизненных испытаний, и они обрели свое счастье, как и он сам. Конец книги.